Глава двадцать вторая. Узкий темно-синий Френч пошел складками на спине, когда Сельга Иннес обернулся на сиденье впереди. Я не знаю, кто ты, южанин, равнодушно заговорил он. Не знаю, откуда ты взялся, какое отношение имеешь к мехокорпу и храму. Я знаю одно. Рост видел, как ты ходишь по некрозу, поэтому сейчас ты сделаешь то, что мне нужно. А потом я узнаю про тебя все, что захочу. Мы ехали мимо свалки, где утился поселок Серая Гарь. В полном соответствии со своим названием он горел. Над мусорными холмами поднимались столбы дыма. Насколько я мог понять, машина Южного Братства значительно опередила тепловоз. Ведь Чак, вскоре после того, как я упал с крыши, наверняка вынужден был замедлить скорость а иначе движок бы просто взорвался. Мы же, покинув полустанок, помчались по прямой через поля и пустыри. Самоходом Иннес назвал автобус со срезанной верхней частью. У меня даже мелькнула мысль, уж не его ли кузов пошел на тепловоз владыки Геста. Но нет, эта машина была явно поменьше. Кузов спилили на уровне нижнего края окон. К борту прилепили прямоугольные железные щиты, на них наварили раму, закрытую досками и листами жести. В прорехах между ними виднелось серое небо. За водителем сидел бородатый рост с моим автоматом на плече и карабином в руках. Потом Инос и еще двое бойцов. С другой стороны вместо сидений в полуметре от борта тянулась длинная лавка. Трем расположившимся на ней стрелкам будет удобно вести огонь из бойниц между щитами, если кто-то нападет на самоход справа. Сильга Инос продолжал. «После того, как ты достанешь мне излучатель, я узнаю о тебе все. Это можно сделать разными способами. В твоих интересах дружить со мной и делать, что сказано». Он отвернулся и больше не поворачивался до конца поездки. Свалка осталась позади. Мы приближались к железнодорожному мосту через сухое русло Аки. Водитель притормозил когда из густой травы между рельсами и дорогой поднялись три человека. Один махнул ружьем, водитель в ответ поднял руку, а потом снова нажал газ. Значит, перед мостом засада. Да и на свалке вокруг Серой гари тоже наверняка есть люди топливных кланов. И когда Чак с Юной, последовав моему совету, остановят тепловоз и выйдут, чтобы найти машину, их либо сразу перестрелят, либо захватят в плен. Проехав по рельсам, машина свернула на мост и затряслась на гнилых шпалах. Заскрипела подвеска. За мостом водитель снова повернул, огибая рощу, а потом взгляду открылся холм. Тот самый, с которого совсем недавно началось мое путешествие. Только тогда тут было пустынно и тихо, а теперь вокруг холма стояли палатки и машины. К серому небу поднимался дым костров. В просторной палатке за столом сидел пожилой седовласый человек в порванном белом халате. Пинцетом он копался в широком браслете, который лежал на столе перед ним. В глазу старика был пластмассовый цилиндр с линзой, окуляр, вроде тех, какими пользуются часовщики. Сельга Инес не собирался терять время. Как только мы проехали за круг машин и вышли из самохода, меня отвели в палатку, где лекарь осмотрел бок смазал его и сменил повязку. Шов при падении с тепловоза разошелся, лекарь срезал нить, заново зашил рану и сунул мне под нос склянку с неприятно пахнущей мутной жидкостью. Когда я отказался пить, стоящий за спиной рост ткнул меня между лопатками стволом автомата. — Хлебай, наемник, — приказал он. — Бог меньше болеть будет. Я выпил микстуру и спустя несколько минут, когда рост ввел меня во вторую палатку, боль в боку почти прошла, хотя голова еще слегка кружилась и шумела в ушах. Кроме старика в халате, в палатке были Сильга Инес и двое бойцов. «Сядь!» – велел старшина, кивая на ту часть стола, где стояли миска с ломтями мяса, бутылка и стакан. «Если хочешь есть, ешь, но быстро. Амазин, что у тебя?» почти закончил дребезжащим голосом ответил старик пинцетом он поднял со стола крошечный конденсатор и вставил в браслет я не могу паять приходится прикручивать эти проволочки главное чтобы не сработал раньше времени сказал инес да да не отвлекайте старик опять склонился над браслетом я замер не донеся до рта ломоть мясо раньше времени Браслет? Нет, это не браслет, слишком широкий. К тому же на нем петли и замочек. Что-то похожее было в Казахстане. Там подобные штуки начинали пронзительно пищать, если заключенный подходил к периметру лагеря для военнопленных возле нашей авиабазы. Комендант базы рассказывал, что легче потратиться на следящее устройство с зарядом внутри, чем содержать подразделение охраны и ставить вышки с забором вокруг лагеря. Я проживал мясо, запил кислым пивом из бутылки и поинтересовался. Что значит раньше времени? Разряд сработает через сорок минут после того, как замок защелкнется на твоей шее. За десять минут до взрыва Ина сосекся, присел на край стола, глядя на меня. Ты знаешь, что такое минуты, наемник? Знаешь о принципе деления времени? Я непонимающе посмотрел на него потом сообразил. Часов тут почти нет, и обычные крестьяне, наемники или бандиты вроде кетчеров могут вообще не знать привычные мне меры времени. Для них существует только сейчас, потом, скоро, не скоро, на восходе, солнце в зените. Лишь старшины, главы кланов, местные ученые, мастера-ремесленники оперируют привычными мне секундами, минутами и часами. «Не знаю», — сказал я. «Ты о чем? Что еще за принцип?» «Ты услышишь писк», — произнес сельга, помолчав. «Вскоре после этого...» «Пищать будет все чаще и чаще», — подхватил старик, захлопывая крышку на внешней стороне ошейника и беря в руки крошечную отвертку. «Потом писк станет постоянным. Когда это произойдет, через минуту... То есть очень скоро ошейник...» Пуф! Он взмахнул руками. «Вместе с вашей головой, юноша. Непременно вместе с вашей головой. Поэтому, если услышите писк, сразу бегите сюда, ко мне. Только я смогу обновить таймер». «Обновить таймер?» – переспросил я. «Запустить отчет заново. Если не успеешь вернуться, станешь покойником». Подвел итог старшина. «Амазин, готово? Держите его». Сделав вид, что все еще ничего не понимаю, я с рычанием вскочил, опрокинув стул. Сильные руки схватили меня за плечи, рост ткнул стволом в затылок. «Не шевелись! Голову назад! Отклони! Назад!» Меня схватили за подбородок и дернули. «Какого мутанта?» – Прохрипел я, изображая тупого наемника. «Зачем это?» Сельга Инес встал передо мной. «Принеси мне излучатель!» «Какой излучатель?» «Прибор, который может уничтожать некроз. Он похож на железную полусферу с круглой решеткой. И где мне искать твою полусферу?» Сельга отступил, и ко мне с ошейником в руках подошел Амазин. «Мы точно не знаем», — сказал старшина. «Где-то на холме есть вход в подземелье. Очень старое подземелье, оставшееся со времен погибели. Там лежит излучатель». А если его там нет, или эта штука запищит, вернетесь ко мне, и я, так сказать, переведу стрелки еще немного вперед, сказал старик. Но, если не успеете, последует небольшой, симпатичный взрыв, который превратит вашу шею и голову в кашу. Это было бы очень, очень неприятно. Ведь я так рассчитываю еще поработать с вами. Ваш организм, наверное, поразителен. «Нечувствительность к некрозу. Вы уж постарайтесь сделать все быстро и остаться в живых. Нам с вами многое предстоит. Мне не терпится поставить опыты с внедрением электродов в головной мозг и... Заткнитесь, Амазин!» Бросил сельга Инес. Старик умолк. Замок клацнул, когда ошейник, будто капкан, захлопнулся на моей шее. Внутри него тихо щелкнуло.